Одержимость. Истинная история преступления. 22 апреля 1989 года в субботу на Гленденник, сонный городок в пригороде Мэдисин-Хат, опустилась теплая дымка. Вечерний воздух казался обитателям провинции непривычно теплым для ранней весны. Они не возражали. Тепло сулило жаркое сухое лето. Скоро кактусы в засушливых прериях покроются цветами, и в воздухе повиснет аромат горячей полыни. После долгой бесцветной зимы западных равнин нарастает чувство восторга. Постепенно снимаются слои одежды, и мечты обращаются к новым садовым инструментам, мешкам земли для горшков, распродажам барбекю, садовой мебели и газонокосилок и предвкушению туристических приключений в глубоких ущельях, стоящих костей динозавров и змеиные ямы. Голова сержанта Марка Возника была занята преимущественно постройкой новой теплицы, когда он патрулировал на своей машине, проходящей сквозь городок шоссе. Он получил звонок в 8.58 вечера. «Я сразу понял, дело серьезное. Прежде мы с подобным не сталкивались. Ничего хорошего не ждал», — сказал позднее Возник журналистам. Полицейский диспетчер сообщил Вознику, что мужчина заглянул в освещенное подвальное окно соседей и увидел тело в крови. Возник сразу ответил, что выезжает, он включил сирены и поспешил на адрес, названный диспетчером. Он первым оказался на месте преступления. Сначала он увидел соседей, вышедших из домов на лужайке. Некоторых еще в пижамах, они показывали ему путь. Возник остановил машину перед самым обыкновенным для глен Деннига одноэтажным домом. Внутри горел свет. Он пока не знал, с чем именно имеет дело. Домашней ссорой, убийством, суицидом. Он вышел из машины, обошел дом и заглянул в подвальное окно. Ничто в предыдущей карьере Возника не смогло подготовить его к увиденному в том окне. Ожидающая его внутри ярко освещенного дома сцена навсегда оставила темный и печально известный след в аналах криминальной истории Канады и глубокий шрам в душе возника.